Целые полки намного более интересных книг словно дразнили его, спрятавшись в металлические коробки. Они призывали внимательно их изучить, отложив правила с их формальным стилем, нумерованными списками и внутренним лабиринтом перекрестных ссылок, водящих читателя через большее число кругов, чем можно насчитать на всей лестнице бункера. Каждая запись в правилах указывала на другую страницу, а каждая страница – на другую запись. Лукас прошелся по нескольким ссылкам и задумался – А следит ли за ним Бернард? Руководитель IT сидел на другой стороне маленького кабинета. Единственной комнаты в хорошо оснащенном убежище под серверами. Пока Лукас притворялся, будто учится новой работе, Бернард что-то делал за небольшим компьютером на другом столе. Время от времени подходя к смонтированной на стене рации, чтобы отдать приказы вооруженному отряду, действующему на глубине. Лукас ухватил пальцами толстую пачку страниц и перекинул ее к началу книги. Он пропустил все рекомендации по предотвращению катастроф в бункере и бегло просмотрел справочный материал, расположенный после них. Читать его было даже страшнее. Главы о групповом убеждении, о контроле сознания, о роли страха в процессе воспитания, графики, таблицы прироста населения. Лукас не мог воспринимать такое. Немного перевести в стул, он некоторое время наблюдал за Бернардом, пока глава IT и исполняющий обязанности мэра просматривал текст на компьютере, слегка двигая головой вверх и вниз. Вскоре Лукас осмелился нарушить молчание. «Эй, Бернард!» «А почему здесь ничего не написано о том, как все это возникло?» Бернард развернулся на скрипнувшем офисном кресле лицом к Лукасу. «Извини, что?» «Ну, люди, которые все это сделали, которые написали эти книги. Почему в правилах ничего не сказано о них?»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 Лукас какое-то время посидел, глядя на спину Бернарда и высовывающийся из-под его воротника узелок на шнурке с универсальными ключами. «Я полагаю, те люди наверняка знали, что оно приближается», сказал Лукас не в силах выбросить навязчивую мысль из головы. Он часто думал об этом, хоть и подавлял такие мысли. Он обнаружил, что восторг от поисков далеких звезд словно наделяет его иммунитетом к местным табу. И теперь он жил в вакууме, в этой коморке, о которой в бункере никто не знал, где запретные темы были разрешены и мог общаться с человеком, который, кажется, знал драгоценную правду. «Ты не учишься», – произнес Бернард. Голова его оставалась склоненной над клавиатурой, но он, похоже, знал, что Лукас на него смотрит. «Но они должны... Они должны были знать, что это надвигается, так ведь?» Лукас развернул стул. «В смысле, ну, чтобы построить эти бункеры до того, как снаружи стало настолько плохо». Бернард повернул к нему голову, поигрывая с на щеках. Рука выпустила мышь, поднялась, пригладила усы. «Ты это хочешь знать? Как все произошло?» «Да», — Лукас кивнул и подался вперед, упершись локтями в колени. «Хочу». «По-твоему, это имеет значение? То, что там произошло?» Бернард взглянул на схемы на стене, потом на Лукаса. «А почему?»